Маргарет Уэйс, Трейси Хикман Драконы осенних сумерек Песня о драконе Слушайте же эту песнь, каждое слово которой, подобно дождинке, смывает прах веков и пыль домыслов с величавой легендой о битве драконов. Легенды о том, как во дне юности мира, когда три луны поднимались над Кринном, мир содрогнулся от посвиста драконьих крыл. И о том, как во дне тьмы и ужаса под черной луной бесстрашный свет возгорелся в Саламнии. Явился истинный рыцарь. Воззвав к богам, он выковал сияющее копье и пронзил им самую душу тёмных драконов, изгнав их чёрную тень с посветлевших берегов Кринна. Это был Хума, соломнийский рыцарь, прозванный носителем света. У подножия гор в священной тиши храма, собрав он кователей копий и приняв в себя их мощь, круша извечное зло, вгоняя его назад в драконью глотку тьмы, и по вода ин великий бог добра сиял за его плечом, наполняя силой десницу. Так, ху мы изгнал водыцутьмы и всё войско ужаса назад в бездну, в бессолнечный мир, в царство смерти, в ничто, откуда не долетают проклятия. Так, в громе и грохоте окончился век мечтаний и наступил век силы, когда в пределах востока возвеличился и стар, королевство света и правды, чьи золотые и белые минареты возносились к солнечной славе, знаменуя уход зла. Сиял он словно проматерь добра, словно метеор в небесах справедливости. Но король-жрец и стары всё искал пятен на солнце. Деревья в ночи виделись ему как тистыми демонами, реки подлуной, густыми потоками крови. Он хотел пройти путём хумы и тоже воззвать к богам, чтобы изгнать из мира последнюю тень греха. Святой была его цель, но боги отвратили от мира своё лицо, и настал час смерти и ужаса, когда огненная гора упала с небес, нацеленная в сердце Истара. Город взорвался, словно череп в огне. Плодоносные долины вздулись горами, моря вынули в развёрстые могилы гор, сухими пустынями сделались ложа моря. Дороги, Карин, стали дорогами мёртвых. Таково было начало века отчаяния, когда узлом связались дороги, когда ветры завыли в костях пустых городов, а людей приютили горы и пустоши. Древние боги более не слышали их. Вообще простирали мы руки к пустому серому небу, призывая новых богов. Нет нам ответа. Равнодушно молчит небо.